Четвертое. Переходя к математике двуречия, мы оказываемся на гораздо более высоком уровне, чем тот, которого когда-либо достигала египетская математика. Здесь мы можем даже уловить прогресс в ходе столетий. Уже самые древние тексты, относящиеся к последнему шумерскому периоду, круглая скобка, третья династия Ура, 2100 год до нашей эры, конец круглой скобки, показывают высокое вычислительное искусство. Эти тексты, содержит таблицы для умножения, в которых хорошо развитая шестидесятичная система счисления сочетается с более ранней десятичной системой. Здесь имеются клинописные символы, обозначающие 1, 60, 360 и также 60 в минус первой степени, 60 в минус второй степени. Однако, не это было наиболее характерной их чертой, в то время как египтяне каждую единицу более высокого разряда обозначали новым символом, шумеры пользовались одним и тем же символом, но указывали его значение, его положением. Так, единица, за которой следовала другая единица, давала запись числа 61, а 5 с последующим 6, с последующим 3 круглая Мы это будем записывать как 563. Конец круглой скобки обозначало 5, умноженная на 60 во второй степени, плюс 6, умноженная на 61 степени, плюс 3, равняется 18363. Такая позиционная, круглая скобка, или поместная, конец круглой скобки, система не отличается, по сути дела, от нашей системы записи чисел, при которой символ 343 заменяет 3, умноженное на 10 во второй, плюс 4, умноженное на 10, плюс 3. Подобная система имеет огромное преимущество при вычислениях, что можно сразу увидеть, если попытаться выполнить умножение и в нашей системе, и в системе с римскими цифрами. Позиционная система устраняла многие трудности в арифметике дробей, так же, как это происходит при нашей системе с введением десятичных дробей. Страница 41. По-видимому, вся эта система была непосредственным результатом развития техники управления, что засвидетельствовала она в тысячах текстов того же периода, где речь идет о поставках скота, зерна и т.п. и о связанных с этим арифметических вычислений. При таком способе счета существовала некоторая неопределенность, так как значение символа не всегда было ясно по его положению. Так... Тройка чисел 5, 6, могло также означать 5, умноженное на 60 в первой степени, плюс 6, умноженное на 60 в нулевой степени, плюс 3, умноженное на 60 в минус первой степени. Равняется 306,1. И точное истолкование надо было извлечь из контекста. Страница 42 Другая неопределенность возникала из-за того, что незаполненное место иной раз означало 0, так что пара чисел 11,5 могло стоять вместо 11, умноженное на 60 во второй степени плюс 5, равняется 39605. Иной раз появляется специальный символ для нуля, но не ранее персидской эпохи, так называемая, кавычка, Изобретение нуля, конец кавычки, было таким образом логическим следствием введения по системы но только после того, как техника вычислений была значительно усовершенствована. Как шестидесятичные системы, так и позиционные системы вычислений оказались прочным достоянием человечества. Наше современное деление часа на 60 минут и 3600 секунд восходит к шумерам, равно как и наше деление окружности на 360 градусов, каждого градуса на 60 минут и каждую минуту на 60 секунд. Есть основания полагать, что выбор в качестве основы 60 вместо 10 появился при попытке унифицировать систему измерения, хотя то обстоятельство, что 60 имеет много делителей, тоже могло иметь значение. Что касается поместной системы, Не приходящее значение, которое сравнивают со значением алфавита первой сноски, так как оба изобретения заменяют сложную символику методом, легко доступным широкому кругу людей, то ее история в значительной мере еще темна. Начало первой сноски. Нойге Бауэр О. История античной астрономии. Journal of Near Eastern Стадис. 1945 год. Том 4. Страница 12. Конец первой смазки. Есть основания предполагать, что как индийцы, так и греки познакомились с ней на караванных путях, которые вели через Вавилон. Нам известно также, что арабы говорили о ней как об индийском изобретении. Однако вавилонская традиция могла повлиять на все арабы позднейшее распространение по местной системе.